Глава девятая В которой является неожиданная помощь, в то время как Людовик де Фонтанье был у Маргариты Жили, Эмма воротилась домой, припоминая себе, какое сильное влияние имели в былое время на ее здоровье душевные страдания, Эмма не раз удивлялась, каким образом она в состоянии была переносить такие ужасные огорчения, которые далеко оставляли за собой все то, что заставил ее вытерпеть Маркиз Доскоман. Но тайна этой твердости заключалась в сильной любви ее к Людовику. Эмма все еще страстно любила его. Ее бедное, дважды разбитое сердце с отчаянной энергией носилось одиноко на бурном океане жизни, не находя надежной пристани. Привязанность ее к Людовику оказалась гораздо сильнее, чем она сама предполагала. Невольно потеряв слепую веру в своего возлюбленного, Эма научилась, наконец, читать в его мыслях и с чудным ясновидением предугадывала все, что в нем происходило. Она не хотела преследовать его подозрениям, не старалась узнать истины, да и не нуждалась в ней. Какое было дело бедной Эми до грязных подробностей измены Людовика, когда она теряла любовь его, последнее благо в жизни?» И то мимолетное счастье, которым она наслаждалась так недолго с Людовиком, основанное на взаимной любви, Эма решилась принять за чудное сновидение. Она оплакивала его, но не чувствовала ни презрения, ни гнева к тому, кто так скоро разрушил ее блаженство. Наконец она поняла всю бесхарактерность и непостоянство Людовика и тем извинила его охлаждение к себе. Она питала к нему сострадание и теплое участие, похожее на участие матери к любимому сыну, разрушающему спокойствие ее сердца. И снисходительной ко всем слабостям его Эма переносила с истинно ангельским терпением явную измену Людовика. Она надеялась, что, наконец, настанет день, когда, если не она, то, по крайней мере, здравый рассудок его войдет сколько-нибудь в свои права над этим легкомысленным характером. В ожидании этого дня Эмма, совершенно забывая себя, думала только об одном, чтобы как-нибудь скрыть от Людовика свою скорбь, которая могла бы еще более отравить жизнь его. Однако ж крест был слишком тяжел для Эммы, потому что ко всем огорчениям ее покинутого сердца присоединилось новое ужасное несчастье — материальные недостатки в жизни. Давно уже Эмма терпела нужду, но Людовик де Фонтанье решительно не сознавал того, что происходило вокруг него, находясь в каком-то опьянении, которого последствия, какова бы ни была причина, всегда одинаково. Он посещал общество Маргариты, и потому расходы Людовика увеличивались, и он спокойно тратил деньги, предназначенные на хозяйство. Эма краснела за его равнодушие, но при всем том ни разу не упрекнула его. Ей было совестно смешивать денежные потери с более важными нравственными потерями, и благодаря ее великодушию Людовик почти ни в чем не нуждался. Таким образом... Эмма входила в долги, которые мало-помалу накоплялись. Однажды ей необходимо было расплатиться по переводному векселю за покупку довольно значительного количества товара для магазина. Она не могла рассчитаться в срок и хотела выпросить отсрочку у Индосанта. В коммерческом мире Индосант есть лицо, переводящее чужой вексель в третьи руки со своей подписью «Переводчик» который ее преследовал, но он остался неумолим, что очень удивило маркизу Дескоман, вовсе не подозревавшую в этом деле вмешательство и влияние Маргариты Жили, скрывавшейся за банкиром Вердье. Эмма скрыла от Людовика критическое положение дел своих, и в день, назначенный для описи ее имущества, она настоятельно просила его навестить мать, как мы это видели выше. Эмма хотела одна вынести ужасный удар преследующего ее несчастья. Смутно надеялась она чувством какого-то упования, которое переживает все несчастья и полным своим самоотвержением возвратит к своим ногам Людовика. Посвятив свою верную Сусанну в тайну угрожавшего им нового несчастья и проводив глазами удаляющегося Людовика, Эма тотчас же ушла из дому, желая испытать последние средства для отстранения грозящей беды. Она пришла к адвокату, защищавшему ее перед трибуналом, и попросила его занять ей у кого-нибудь денег. Он предложил ей обратиться к бывшему тогда в Париже маркизу Дескаман. Но Эма отказалась от такого унижения, несмотря на неотступные просьбы адвоката. По возвращении своем в магазин она нашла в нем полицейских чиновников, занятых описью имущества. Закон, облеченный форму комиссара и слесаря, открыл им запертые двери. Обратившись к Эми с троекратным приглашением уплатить по векселю и не получив, разумеется, от нее удовлетворительного ответа, Они снова обратились к описи, перекидываясь грубыми замечаниями насчет красоты хозяйки. Эмма искала Сусанну, но не нашла ее. Только в эту минуту в своем отчаянии она в первый раз усомнилась в верности своей кормилицы. Непостоянство Людовика делало в глазах Эммы возможным все на свете. И, ужасая своей беспомощности, она почувствовала, что мужество, наконец, совершенно ее Оставляет. Бедная, угнетенная несчастьями женщина упала на стул посреди разбросанных картонок и горько зарыдала. Но вдруг на тротуаре послышались шаги, хорошо знакомые Эмми. Она бросилась к запертым дверям, отворила их и упала в объятия Сусанны Молле. Кормилица была бледна, а между тем под градом катился по ее лицу. По всему было видно, что она утомилась от скорой ходьбы, которую по своей точности дозволяла себе только в самых крайних случаях. Сусанна поцеловала Эму один только раз, но этот поцелуй, как сонет поэта, был целой поэмой нежности и преданной любви. Сусанна Моле одним взглядом окинула всю сцену, происходившую в магазине, и всех ее актеров. «Положите все опять на место», — сказала она повелительным голосом, обращаясь к чиновникам, производившим опись. Они насмешливо переглянулись между собой. «Скорей!» — продолжала Сусанна. «Как можно поскорей! Торопитесь же! Если у меня в кармане есть чем заткнуть вашу глотку, то и в руках у меня есть чем пройтись по вашей спине!» И говоря это, Сусанна сопровождала слова свои соответствующими движениями рук — Одной из них она бросила на прилавок магазина мешок с деньгами, который до той минуты скрывала под шалью, а другой рукою, схватив аршин, грозно взмахнула им. Но мешок с деньгами произвел на чиновников свое действие. Экзекутор, смерив взглядом денежный мешок, спросил Сусанну. — Чьи это деньги, сударыня? Что вам за дело? Не думаете ли вы, что они украдены? Бесчестный человек! — — вскричала запальчивая Сусанна. — Деньги эти принадлежат моей госпоже, понимаешь ли ты, продажный раб? — Итак, выручаетесь, что эти деньги принадлежат вашей госпоже, конечно. — Но скажи же мне, по крайней мере, откуда ты достала такую сумму? — неотступно спрашивала Эмма, все еще прижимаясь к груди своей доброй кормилицы. — Молчите! — сказала тихо Сусанна. «Я скопила эти деньги на службе у вас и вынула их теперь из банка». «Ну, поняли ли вы, что они ваши?» «Итак, — сказал экзекутор, — я беру этот мешок как найденный в числе имущества. Если в мешке нет ни золота, ни банковых билетов, то в нем не может быть более трех тысяч франков». «Ну, так что же?» «А то...» что хотя ваш долг не превышает 2800 франков, но зато с проторями и убытками взыскание простирается до 3247 франков. И потому, чтобы покрыть этот недочет, мы все-таки опишем имущество, — отвечал экзекутор, оставаясь верным исполнителем приказания, полученного им за несколько минут от Маргариты Жили, Сусанна Моле пришла в ужаснейшую ярость. Так что, если бы ее не удержала маркиза, то Аршин непременно вытянул бы по спине экзекутора в ту самую минуту, когда он произносил слова, разрушавшие последнюю надежду обеих женщин. «Боже мой!» — вскричала Эмма. «Возможно ли, чтобы твое самоотвержение, Сусанна, было напрасно?» «В мире нет ничего напрасного, не исключая даже такого старого негодяя, как я». — послышался голос позади Эммы, — и лучшим доказательством этому маркиза служит то, что небо во второй раз посылает мне счастье быть чем-нибудь вам полезным. — Шевалье де Монгла! — вскричала Эмма, оборачиваясь к дверям, на пороге которых в самом деле стоял шевалье де Монгла, приветствуя хозяйку магазина самым изысканным и почтительным поклоном — напоминавшим всю утонченность версальских кавалеров былого времени. Позади шевалье де Монгла стоял Людовик де Фонтаньо и с расстроенным лицом и тупым взглядом следил за всем, что происходило в маленьком магазине. «Людовик!» — снова вскричала Эмма, стараясь улыбнуться ему сквозь слезы. Тс позвольте мне маркиза отправить прежде этих палачей!» — проговорил старый шевалье. Потом, обратясь к экзекутору, он продолжал. «Итак, вы говорите, что вам должны 3247 франков, шевалье», поспешно отвечал экзекутор. «Вот и документы». Одним взмахом руки своей шевалье Домангла отбросил поданные ему бумаги к самому потолку и, вынув из кармана пачку банковых билетов в тысячу франков каждый, отделил половину и подал их экзекутору. «Возьмите, сколько вам нужно, а мешок с деньгами возвратить этой женщине!» — сказал шевалье, указывая на Сусанну. «Но!» — возразила была добрая кормилица, желавшая и со своей стороны оказать услугу госпоже. Шевалье де Монгла заставил ее замолчать, сделав повелительный знак глазами, который, впрочем, был смягчен легким оттенком благосклонности, как будто великодушный поступок Сусанны сократил расстояние, разделявшее благородного джентльмена от старой кормилицы. Потом шевалье поцеловал ручку маркизы Дескоман так же ловко и почтительно, как будто он находился в ее шатаденском замке. В это время экзекутор возвратил мешок с деньгами Сусанне и, отчитав билеты, которые следовало возвратить шевалье де Монгла, сказал, «Вы дали мне четыре тысячи франков лишних. Не угодно ли получить их обратно?» «Отдайте их вашим песцам», — отвечал Демонгла, не оборачиваясь к нему. вы, государь», — гордо отвечал экзекутор, «мои песцы получают жалованье и не нуждаются ни в чьей милости. Вот как!» а в прежние времена они постоянно брали взятки, хотя, правда, их зато часто поколачивали. Революция все это изменила. Но я нахожу, что с этой переменой мы больше потеряли, чем выиграли. Взяточники действительно исчезли, как насекомые от мухомора, а шпионы развелись, как черви от гниющего трупа. Пока шевалье де Монгла потешался таким образом над полицейскими, которые один за одним ускользали в дверь магазина, Людовик де Фонтаньо и Эмма окружили старого друга и с признательностью пожимали ему руки. «Шевалье», — сказал Людовик, — «чем благодарить вас за оказанную нам услугу? А разве вы не помогли мне в обстоятельствах гораздо более щекотливых? Вы мне дали пятьдесят луидоров, когда вы их имели». «Я даю вам 200, потому что они у меня есть». «С каких это пор услуги между честными людьми стали измеряться по арифметической таблице?» «Но каким образом выявились так кстати шевалье?» спросила маркиза Дескоман она никак не могла объяснить себе ни причины его посредничества ни источников неожиданного богатства так внезапно заступившего место всем известной бедности старого шевалье значит людовик знал что вы в париже маркиза даже романисты не в состоянии придумать таких нечаянных встреч какие посылает иногда случай я шел с визитом к общему нашему другу в это время «У нашего друга давался утренний бал, и его, под предлогом, что я не имею пригласительного билета, не хотели впустить меня, Шабале да манго, Черт возьми! Никогда я не воображал, что мне необходим был пригласительный билет, чтобы иметь свободный доступ. И к кому же?» Людовик де Фонтаньо бросил умоляющий взор на своего старого друга. И пока я возился с этими негодяями, вдруг вышел Людовик и поспешил ко мне на помощь. Разговаривая с ним, я заметил из его лица, что он сильно озабочен. Это меня обеспокоило. «Вам очень хорошо известно, Маркиза, что друг наш не принадлежит к числу тех, которые умеют скрывать свои чувства». Эма вздохнула. «Я стал допытываться причиной его забот» как гончая собака пытается найти логовище оленя. Сердце мое давно уже не испытывало приятных ощущений, и я чувствовал необходимость чем-нибудь освежить его. Я отказался от бала и брани с лакейской челядью и решился проводить де Фонтаньо. Он никак не хотел доверить мне своей тайны, но я был уверен, что сам открою ее и сверх того буду иметь удовольствие увидеть вас, Маркиза. Но... «Знаете ли, шевалье, — сказала Эмма с некоторым смущением, — что мы долго не будем в состоянии возвратить вам наш долг?» «Тем лучше. Деньги у вас будут целее. Но, впрочем, не беспокойтесь и в таком случае о последствиях этого займа. Я скоро буду богат». «Значит, вы получили наследство?» — спросил Людовик с любопытством. «Я? Напротив?» «Эти четыре тысячи, которые я отдал вам, составляют половину денег, оставшихся мне от моего последнего дяди». «Так зачем же вы отдали их?» — воскликнула Эмма, сожалея, что позволила себе принять их. «Я сейчас же утешу вас, Маркиза, если только вы желаете выслушать мою тайну. Я приехал в Париж с намерением жениться» сказал старый шевалье самой детской наивностью, расправляя по обыкновению складки своего галстука. Привычка, которую он сохранил со времен еще директории. «Жениться?» — вскричал Людовик, чуть не всплеснув руками. «Как вы неделикатны, мой милый! Конечно, жениться! Надо же когда-нибудь сделаться оседлым!» Вот уже двадцать лет, как я собираюсь году на год распроститься с моей холостой жизнью. Теперь я не могу далее откладывать, и, как видите, совершенно готов на этот подвиг». И шевалье де Монгла глубоко вздохнул при последних словах. «На ком же вы женитесь, шевалье?» — спросил де Фонтаньо. «Черт возьми! Не торопитесь, любезный друг, подождите, как и я жду». Я дам вам тотчас же знать, как только узнаю имя госпожи де Монгла. С завтрашнего дня я намерен приняться за поиски. И так как я открыл в моем архиве заплесневшую грамоту на графский титул, то и намерен употребить его в пользу. В настоящее время мещанские выходцы, окружающие короля, гоняются за громкими ярлыками, что я вполне надеюсь, что в самое короткое время представлю маркизе, если только она позволит, графиню де Монгла. Старый шевалье говорил так серьезно, что не было никакого повода сомневаться в искренности его намерения. Проницательный старик скоро подметил и грустный вид Эммы, и какое-то смущение Людовика де Фонтаньо. Он понял, что Людовик не сдержал своих клятв Истесняется присутствием друга, бывшего некогда свидетелем излияния его безумной страсти к маркизе Дескоман. Недовольные взгляды, по временам бросаемые Сусанной на Людовика де Фонтанье, окончательно утвердили шевалье Де Монгла в его предположении насчет отношений молодых людей. Но с тактом и деликатностью светского человека он воздержался от малейшего намека и вызова на откровенность. Его сообщительная веселость старалась бороться с грустным положением его друзей. Шевалье хотел непременно отпраздновать свою встречу с ними хорошим обедом и предложил его Людовику и Эмме. Просьба старика была так добродушна, что маркиза не умела отказать ему и охотно приняла его предложение. После обеда они отправились по приглашению шевалье прямо из гостиницы в оперу, чтобы вместе провести вечер. Во время антракта шевалье демонгла, жалуясь на сильную головную боль, пригласил Людовика выйти с ним из ложи. Оставив маркизу де скоман одну, они приказали не впускать никого в их ложу. Шевалье де Мангла повел Людовика на бульвар. Любезный друг, грубо сказал Де Мангла. «Напрасно я старался удержать вас от многих глупостей. Но, может быть, я буду теперь счастливее и помешаю вам поступить подло?» только хотел выдернуть свою руку из руки старого друга, но тот удержал ее с такой энергией и силой, какой нельзя было ожидать от старика. «Извините», — продолжал Демонгла, — «дайте мне докончить. У меня уж такая страсть, чтобы вмешиваться именно там, где меня вовсе не спрашивают» так как я не прочь, если бы вы захотели попробовать этой шпаги, то я решился говорить вам все и ничем не стесняясь. Вы не любите более маркизы, и, что еще хуже, поддались самой безрассудной страсти к этой низкой твари, которая сидит напротив вас в опере. «Шевалье, не ли вам передала эти нелепые сказки — а -а", возразил старик с видом непритворного презрения. «Я слишком уважаю маркизу, чтобы предположить возможность слышать из уст ее имя такой женщины. Хотя мне шестьдесят пять лет, но глаза мои еще довольно хорошо видят, мой милый друг, чтобы подметить нелепость ваших отношений и вашу холодность к маркизе. Я сейчас же увидел в опере Маргариту. Она сидит выше нас одним ярусом и стал наблюдать за вами». И как вы не старались держать свое волнение, то я хорошо заметил выражение ваших томных глаз. А бледность Маргариты, судорожное искажение её губ и движения, с которым она обрывала свой букет, взгляды, полные ненависти, бросаемые ею на маркизу, всё это тоже не ускользнуло от моего внимания. И, наконец, зачем вы были сегодня у Маргариты в то время, когда бедная маркиза находилась в таком ужасном положении? А? Любезный друг, не вызывайте меня еще на большие упреки, а то я испорчу ваш сон на целую неделю. Ну, если б даже и так, если б я действительно поддался мимолетному капризу в отношении Маргариты, то вам лишь шевалье, упрекать меня в этом поступке, человеку, постоянно хвалившемуся своими любовными похождениями? Не клевещите, мой друг. Положим, что я закоснелый негодяй, разбойник, но клянусь вам честью, Я никогда и никого не обманывал. Лицо мое всегда было верным отражением и моих добродетелей, и моих пороков. Женщины, которым оно нравилось, пользовались им. Если впоследствии они раскаивались, то должны были пенять на себя, а уже никак не на меня. Я всегда обещал им гусарскую любовь, и если потом они требовали чувства и иллюзии, они сами оставались виноваты» а вы разве такую роль разыграли перед Маркизой? Но виноват ли я, что разлюбил ее? Не мне вам ставить это преступление. Еще в то время, когда вы рассыпались перед ней в страшных клятвах, пускав их на воздух, как мыльные пузыри, я уже предвидел исход вашей любви. Но во всяком случае я думал, что поступая так, как обыкновенный смертный, вы не забудете, чем пожертвовала вам эта благородная женщина — и хоть сколько-нибудь оцените доверенность, с которой она так безгранично отдалась вам, что вы не допустите ее сказать впоследствии, он ведет себя как... «А что же мне было делать?» — прервал Людовик. «Быть откровенным, рассказать ей все, что произошло в вашем сердце. Положим, что это убило бы ее сразу, если уже ей суждено умереть». Но с вашей стороны все же это было бы честнее, чем играть роль ничтожного тортуфа. Эмма ничего не подозревает. Вы думаете? Ну так знайте же, что ей все известно. В этом я могу уверить вас честным словом. А вы... Вы одни только не видите, что происходит в глубине ее сердца. «Слушайте», — прибавил Шевалье, смягчая голос, «вот вам последний мой совет. Вы не любите маркизу Дескоман». Это ее несчастье, а еще более ваше. Но за отсутствием любви старайтесь же, по крайней мере, не забыть ваших обязанностей. Вы, конечно, помните, что она отдала вам все, и замок, и честь, и состояние, и даже положение свое в обществе. Она не могла ничего больше сделать для вас, как умереть у ваших ног в ту минуту, как вы обнимаете Маргариту». Ваша собственная польза, так же, как и чувство сострадания к ее несчастью, заставляет меня так говорить с вами. Одно только сознание долга может еще спасти вас на вашей скользкой дороге. Будьте же человеком. Обдумайте хорошенько свое положение и постарайтесь честно выйти из него. Вспоминайте почаще, мой друг, что вы бедные и что у вас два кредитора. Маркиза Дескоман, пожертвовавшая вам своим имением и жизнью, и бедная кормилица, которая не далее как сегодня принесла вам последнюю свою копейку. Вам следует расплатиться с ними. Посвятите себя труду и берегитесь сделаться вторым до Англа, тем более что у вас нет ни моей пылкости, ни моей смелости, ни той веселости, которыми хотя сколько-нибудь довыкупались да мои поступки. В заключение, мой друг, я советую вам примириться с вашей собственной совестью и обойти ту верную гибель, которую так искусно готовят вам черные руки шатаденской грезетки. Вспомните меня, когда будете рвать на себе волосы от досады и разочарования». Молодой человек склонил голову и не отвечал ни слова. Друзья прошли вместе несколько шагов в глубоком молчании, но потом Шевалье де Монгла вдруг остановился и проговорил. Головная боль моя решительно невыносима, и я никак не могу вернуться в оперу. Потрудитесь засвидетельствовать мое почтение прелестнейшей Маркизе и передать ей мое искреннее сожаление, что я должен отказаться от чести проводить ее домой. На случай, если я буду нужен Маркизе или вам, то я живу в гостинице Ривали. Итак, до свидания, любезный друг. И Шевалье мангла не пожав даже руки молодого человека, быстро исчез в толпе. Людовик возвратился к Эми в ложу, удивляясь внезапной строгости правил своего старого друга.